Глава вторая. Или первые уровни получательная. Стак, стакаться. Игровой сленг происходит от английского stack, что переводится как груда, кипа. В игре это означает увеличение количества одинаковых предметов или эффектов путем их сложения. Проснулась от звука хлопнувшей двери в 6 утра. Видимо, мой благоверный куда-то ушел. Сначала хотела спать дальше, но поняла, что голодного волка ноги кормят, да и утром наверняка прохладнее, и задание выполнять будет проще. Подозреваю, придется мне сегодня побегать. Встав, поплелась в спальню. Посмотреть себя в зеркало, в гостиной зеркал не было. Ны да и проверить не помешало бы, ушел ли действительно благоверный, а то мало ли, вдруг это кто-то другой был. Хотя это вряд ли. В дом могли зайти только те, кого одобряю я или мой муж. Он, судя по информации в домашней сфере, висящей сразу на входе, пока никого не одобрил. Я тем более. И слава богу, не хватало, чтобы к нам еще какие-то гости приперлись. Комната встретила меня тщательно заправленной постелью и отсутствием Риара. В детской я уже тоже не нашла. Выглядела я прекрасно. Даже прическа и макияж не испортились. Будто только-только из салона красоты. Ого, и сразу в порно актрисы. О том, что на самом деле сейчас с моим телом творится, даже думать не хотелось. Выберусь из игры и увижу. Отогнав от себя тоскливые мысли, я пошла на кухню, съесть то, что еще не успела испортиться. Потому что неизвестно, когда я в следующий раз поем. Мне почти повезло, испортилось только мясо. А фрукты, овощи с морсом еще вполне годились для еды. Запихав в себя витамины, выбросив мясо в мусорную корзину и прибрав к хозяйству кувшина с под морса, вдруг пригодится. Я пошла искать работу. Выйдя на крыльцо, огляделась и поежилась от утренней прохлады и сырости. Солнце только-только всходило, и, само собой, воздух еще не прогрелся. Пришлось обнять себя, чтобы хоть немного сохранить тепло и поджать пальцы на ногах. Надеюсь, простуда мне не грозит? О таких нюансах я никогда не задумывалась, когда играла с подругой. Там вообще ощущений никаких нет практически. Так, лишь отголоски. «Да и начальная одежда какая-никакая, но у моего персонажа была. Потом еще к каждому пятому уровню что-то по заданию давали стандартное. А уж если золотые появлялись, то можно было покупать все, что душа пожелает». Пока стояла и мечтала о нормальной одежде и, самое главное, обуви, заметила нескольких неписей, идущих по улице и сворачивающих в проулок. Решила проследовать за ними. «Вдруг задание какое можно будет выпросить?» Оказалось, у нас почти возле дома, буквально в 50 шагах, есть небольшая площадь, на которой расположен городской внутренний телепорт и несколько торговых палаток с неписями. Площадь называлась по имени улицы, зеленая. Огромная надпись светилась в воздухе прямо над площадью. А еще я здесь же заметила питьевой фонтанчик. Это плюс. Потому что вода в фонтанчиках дает хоть и очень медленно действующий, но заживляющий эффект. Или по игровому сленгу пополняет хп. И если не будет возможности поесть, то можно взять кувшин, налить в него воды и ее пить. Игра ведь не различает, пить ты хочешь или есть. Программе пофиг. Главное, чтобы жизни не уменьшались. А то что-то проверять ощущение смерти и перерождения на себе совсем не хочется. Вспомнив о своей вчерашней прогулке, я поморщилась и решила начать разговор с неписями прямо с нашей площади. Подождала, когда они откроют свои палатки и устроятся поудобнее. а то, мало ли, вдруг помешаю и вообще задание не получу. Осмотрев всех неписей, я решила выбрать милую пышечку, торгующую булочками и кофе. К тому же последние так завлекательно пахли, что у меня слюнки потекли, а желудок недовольно заворчал. Оказывается, парой яблок и огурцом натощак, сыт не будешь. Подойдя к и девушке тридцатого уровня, пора сеть человек, я, как можно шире улыбнувшись, начала диалог. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» Тоже улыбнулась в ответ девушка. «Что желаете?» «На самом деле я хотела узнать, нет ли у вас для меня какой-нибудь работы или поручений?» Бодро спросила я и тут же увидела трансформацию милой пышечки. Доброжелательность с ее лица пропала, зато появилось презрение и высокомерие. Она выразительно посмотрела на мою полуголую грудь, а затем на голые ноги. «Для таких, как ты, работы нет», — ответила она и, гаденько улыбнувшись, добавила. «Рекомендую обратиться на веселую улицу, там тебя примут с распростертыми объятиями. А теперь будь добра, отойди подальше и желательно вообще уйди с площади, а то не дай творец, кто-то подумает, что тут неприличный район». Перед глазами тут же появилось сообщение почти на весь экран. «Внимание! Вам сделано предупреждение всеми уважаемой горожанкой. Если вы не внемлите ее совету и в течение пяти минут не покинете Зеленую площадь, то ваша репутация с горожанами понизится на десять». Вас могут арестовать и оштрафовать за неподобающий внешний вид, а также за плохое поведение. — Фу, джигадина! — мысленно рыкнула я и, одарив продавщицу гневным взглядом, пошла подальше от площади. — Млин, ну это надо было так напороться, а! Или это у конкретно этой неписи такие выверты? Может, если бы я к другим обратилась, они бы так не заостряли внимание на моем внешнем виде? И самое главное, пока она считала меня покупательницей, ей было плевать на то, как я одета. А как только я спросила про работу, сразу начала выделываться. Ох, шатинеписи. Вернувшись к собственному крыльцу, я открыла карту Белого Града и осмотрела близлежащие районы и улицы. Оказывается, в городе действительно была веселая улица. Она находилась на другом конце города, на самой его окраине. И на этой улице было несколько таверн, гостиниц, публичных домов и лавок с товарами для взрослых. В общем-то, вся улица, а точнее район, состоял из подобных заведений. Как я поняла, названия районов совпадали с названием улиц. То есть, к примеру, если шла одна большая дорога с одного края города до другого, то названия у этой дороги были разные, в зависимости, через какой район она проходила. Всего я насчитала тринадцать районов. семь из них – жилые, с названиями по цвету радуги. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Четыре промышленные, они находились на окраине и отделялись проходящей сквозь город рекой. Веселый ютился на окраине сразу за Голубым. И последний, главный район. на котором были расположены дом мэра, ратуша, казарма, полицейский участок, пожарная часть, храм Творца, главная площадь с обелиском возрождения, главные ворота для въезда в город, пара гостиниц, одна даже трехзвездочная, пара ресторанов высокого класса, больница, пара таверн попроще и несколько бутиков с броней, оружием, одеждой и ювелирной. В каждом районе существовала небольшая площадь с внутренним телепортом, и несколькими небольшими лавками, где продавали продукты и зелья. Иногда попадались лавки с оружием, украшениями, броней, но это было не во всех районах. Вздохнув, я поплелась в следующий район, под названием «Желтый». Там тоже была похожая площадь. Попробуем попытать счастье на ней. Идти по прохладной мостовой голыми ногами – то еще удовольствие. Хорошо, что мусора и стекла не было. Видимо, местные службы хорошо работали. Вообще-то, когда мы играли с подругой, то начинали с какой-то деревни, вот там на дорогу выливали помои, и можно было вляпаться в коровью лепешку. Благо, обувь мы с подругой раздобыли самоочищающуюся, и после третьего уровня проблем уже не было. Не представляю, что бы я делала, окажись в той локации в таком виде. Следующая площадь, до которой я добралась за 45 минут, с парой остановок у очередных фонтанчиков для питья, Ничем не отличалась от нашей. Вот только дома на желтой улице были выкрашены в желтый цвет. Наши были выкрашены, соответственно, в зеленый. С коричневыми крышами, деревянными оконными рамами и такими же коричневыми деревянными дверями смотрелось все это гармонично, ну, однообразно. Потому что дома были все одинаковые, как под копирку. Видимо, поэтому и названия улиц такие. Кстати, облицовку, да и внешний вид дома можно изменить с помощью домашней сферы, Но нужны материалы, которые стоят денег. Да и творец с ним. Мне вообще пофиг. Главное, чтобы было где переночевать. Подходить к очередной и пышечке я поостереглась. Продукты тут, видимо, в монополии у пышечек. И вполне возможно, есть какой-нибудь чатик, где они между собой обсуждают все новости. Решила попробовать поговорить с продавцом зелий. Молодой парень выглядел как типичный студент-ботаник. В очках, с грязными непричесанными волосами. одет в какой то невнятный балахон черного цвета испачканный судя по всему пролитыми зельями параси опять же был человеком тридцатого уровня. я еще вчера обратила внимание что все нейписи в городе были людьми потому что белый град находился в человеческом государстве и невысокого уровня жаль всей карты мира центурион у меня нет было бы неплохо приобрести такую и хоть приблизительно определиться с местом обитания того журналиста. Статьи он писал про названия мест, в которых часто появлялся, но я, как обычно, не обратила внимания и не запомнила. А так, посмотрев на карту, может, и вспомнила бы чего-нибудь. Сделав лицо попроще, я рискнула подойти к ботанику. И через пять минут уже убегала с площади, потому что ботаник опять меня погнал в веселый квартал. К обеду я чувствовала себя очень хреново. Мало того, что солнце нещадно палило, так еще из пройденных мною четырех районов никто из Неписи не захотел мне дать задание. А все мы внешний вид. Эти сволочи все как один отправляли меня в веселый квартал, и улыбочки такие при этом ехидногодливые делали, что хотелось плюнуть со злости в рожу каждому. Останавливало лишь одно – страх попасть в полицию. Кстати, по поводу полиции мне подруга сразу пояснила. что законы в мирах Центуриона очень строгие, и если нарушать законы и попадаться, то можно реально залететь на какую-нибудь каторгу. Причем удалить персонажа и завести себе нового не получится. Даже с новым персонажем появишься на той самой каторге и будешь там потратить, пока не отбелишь репутацию. Так что лучше вести себя примерно и спокойно. И отношения с горожанами не портить. А еще я сделала для себя не очень приятное открытие. Вода утоляла жажду и заживляла все раны, но от голода не спасала. А голод я, хоть и не сильный из-за жары, но все равно чувствовала. Полагаю, что к вечеру есть захочется сильнее, а у меня ни денег, ни работы, ни нормальной одежды. Чувствуя себя жареной курицей, я села в парке на скамейку, что пряталась в тени высоких кустарников, и, откинувшись на спинку, прикрыла глаза. Силы идти дальше не было, надо хоть немного отдохнуть. Через несколько минут слуха коснулся пронзительный писк. Открыв глаза, я осмотрелась, но, решив, что мне показалось, опять их прикрыла. Писк повторился, и на этот раз он был гораздо сильнее и тревожнее. Я опять открыла глаза, писк усилился. Я резко вскочила и начала ходить вокруг лавочки. Отойдя от нее на несколько шагов, поняла, что писк стихает, а когда приблизилась, то он, наоборот, становился сильнее. Обследовав всю лавочку, до меня дошло, что писк идет от кустов. Прикасаться к ним откровенно не хотелось, слишком много шипов. Но писк стал таким пронзительным, что, не выдержав, я прыгнула в самую гущу, ободрав все, что только можно было ободрать. Сначала я зашипела от боли, а затем от увиденной картины. Маленькая птичка, растопырив крылья, защищала трех притихших за ее спиной птенцов от змеи. Малышка гневно и пронзительно пищала и кидалась на хищницу. Я с детства ненавидела, когда сильно обижают слабых, и поэтому, резко схватив змею поближе к голове, зашвырнула ее куда-то в углубь кустов. Внимание! Поздравляем вас! Вы выполнили ситуационный квест «Неожиданная встреча». Данные квесты уникальны и никогда не повторяются. Награда. Очки опыта. Десять тысяч умножить на три. Тридцать тысяч. Золотые. Пять.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 Приз за получение пяти уровней – сундучок с полным комплектом легкой брони на пятый уровень. Внимание! Вы восстановили справедливость, защитили слабого от сильного. Выполните еще два подобных квеста и получите титул «Защитник слабых. Первый уровень». Награда за получение титула вариативна. Внимание! Мир Центуриона полон ситуативных и уникальных событий под названием «Неожиданная встреча». За каждые пять выполненных уникальных событий вы получите награду «Скрыто». Пока, замерев, читала логи, не заметила, как мамочка куда-то увела своих птенцов, прячась в кустах. Вот это мне подфартило! Сундук оказался во временном инвентаре. Такой дают, когда у тебя нет сумки, но если вещи вытащить, то ячейки сразу пропадают. Сундук удалось раскрыть внутри инвентаря и выбрать подходящую под мою расу одежду. Обычную серо-зеленую легкую блузку-рубашку с коротким рукавом. Такие же брюки, похожие на обтягивающие бриджи. И самое главное, обувь. Очень удобные летние сандалии. А еще мне дали кокетливую шляпку и небольшой рюкзачок на пять ячеек. И, о чудо, нижнее белье. Утягивающий мои верхние 90 зеленый топ и удобные такие же зеленые шортики, приятные телу. У нижнего белья были неплохие статы. Потерять, порвать, украсть невозможно. Снять может только муж. Последний стат меня немного напряг, но я мысленно махнула рукой. Риар вроде бы вчера хоть и сделал неоднозначное предложение, но нападать не спешил. Вообще, подобный комплект белья выдавался сразу персонажу при входе в игру, и в сундучках, которые дарились игрокам за каждый пятый уровень, его не было. Видимо, система заметила несоответствие, и мне додали комплект белья. Или что-то изменилось за несколько лет, что я пропустила. Недолго думая, я вылезла из колючих кустов, посмотрела по сторонам и начала быстро одеваться. Платье свое сначала хотела выбросить, но потом решила приберечь. Мало ли, может продать получится. Носить эту гадость больше ни за что не буду. В сумме весь комплект одежды мне добавил три очка к харизме. А это значит, что горожане уже не должны на меня так сильно агриться. Примечание автора. Игровой сленг «злиться». Оказалось, что одежда давала защиту от палещего солнца и немного от холода. Правда, она могла износиться, поэтому недолговечная. Ну, в принципе, это стандартный набор. Он рассчитан на то, чтобы игрок мог на начальных уровнях перекантоваться в какой-нибудь простенькой одежде с маленькими статами. Следующий комплект мне, по идее, должны дать еще через пять уровней. До пятидесятого мне подобную одежду будут выдавать каждые пять уровней, насколько я помню. А потом все, лавочка закроется. Потому что 50 уровень – это потолок. Дальше уровни идут чисто для заработка очков, для изучения новых умений. А у одежды и оружия максимальный уровень – 50-й. Но обычно к 50 уровню игроки уже накапливают небольшой капитал и покупают себе нормальную броню с большими статами. Эта информация промчалась в моей голове, пока я разглаживала складки на своей блузке с коротким рукавом. Ну что же... Теперь надо идти в книжный покупать книгу умений и за заработанные очки покупать сами умения. И поесть обязательно. Дойдя до очередного внутреннего телепорта, я за десять медиков отправилась на главную площадь искать книжный, а затем в продуктовую лавку. Книг умений в книжном было так много, что я растерялась. Да и цены, откровенно говоря, очень кусались. Причем четыре золотых – это была самая маленькая цена за книги умений с первого по пятый уровень. С шестого по десятый уровень цена книги была уже восемь золотых, с одиннадцатого по пятнадцатый – двенадцать, с шестнадцатого по двадцатый – семнадцать, и так по возрастающей до тридцатого уровня. Учитывая то, что горожане Неписи тоже все были тридцатого уровня максимум, значит в Белом Граде больше уровней не получить, и после тридцатого отправляться в другую локацию. И, «Эх, мне бы тридцать заработать. Подозреваю, что такие встречи, как сегодняшняя, это очень редкое явление. А кушать мне надо каждый день. Видимо, я надолго залипла возле полок с книгами, и ко мне подошел продавец». «Затрудняйтесь с выбором?» — улыбнулся молодой симпатичный парень. Наверняка местный городской ловелаз. «А улыбка какая, а ямочки на щеках. Ух, красавчик!» «Да, есть немного», — скромно потупилась я. «Вот, возьмите этот каталог на несколько дней, здесь вы найдете описание умений всех возможных классов до тридцатого уровня». И он вручил мне толстенный и довольно увесистый журнал. «Изучите дома как следует, главное ведь не торопиться, потом, как все изучите, вернете». А терапев, я убрала журнал к себе в сумку и, промямлив «Спасибо», вышла из магазина. «Хм, неужели сработали три очка к харизме, что мне дали каталог почитать на время?» «Ну, это и к лучшему. Заработаю побольше денег, чтобы не заглядывать золотому в одно место, изучу эту брошюрку и потом уже пойду покупать нужную книжку». Обрисовав для себя план на ближайшее будущее, я не стала задерживаться в книжном и отправилась в продуктовый. Пока искала продуктовую лавку, где цены не кусались, и еда была попроще, без этих всяких деликатесов типа лобстера в винном соусе, я нашла почтовое отделение». Какое-то время постояла на крыльце и решила рискнуть. Народу на почте было много, и я решила встать в очередь, чтобы не навлекать на себя гнев толпы. И так сегодня с несколькими неписями чуть не поссорилась. А здесь вообще игроков не было, одни местные стояли. Игроков, кстати, и в городе особо не было, все куда-то рассосались. Небось за город рванули, набрав заданий на убийство мелких мобов и прохождение данжей. Пока очередь продвигалась, я невольно обратила внимание на то, что за услуги предлагает почта. Как оказалось, все очень просто. Кто-то отправляет письма, кто-то посылки, кто-то получает или отправляет деньги. А старики так вообще пришли заплатить коммуналку. И даже устроили небольшой скандал между собой, потому что одна бабулька начала насмехаться над второй из-за того, что последняя не умеет пользоваться домашней сферой, которую, оказывается, установили власти в каждом доме совсем недавно. и через которую можно заплатить как раз налог на дом. Короче говоря, эта почта почти ничем не отличалась от реальной. Наконец-то настала моя очередь, и я, затаив дыхание, уже ни на что не надеясь, спросила у служащей. «Здравствуйте, я ищу работу». Старая женщина, по человек, 25-го уровня, посмотрела на меня очень внимательно. Звали ее Брулия. «Нам требуется курьер», — ответила она. А я тут же закивала головой так резво, что она у меня даже немного закружилась, а затем быстро выпалила. «Я согласна!» «Подождите, девушка!» Прервала меня женщина, поморщившись и потеряв висок пальцем. «Вы еще не знаете, на что соглашаетесь. Работа очень сложная. За каждое письмо или квитанцию мы платим пять медиков. В день надо разнести больше ста писем и столько же уведомлений. Расходы на телепорт мы не оплачиваем». Я мысленно начала подсчитывать. Если в одном золотом сто серебряных монет, а в одной серебрушке сто медиков, то это получается, что в день я буду получать не больше пяти серебрушек. Мало, очень мало. Но, с другой стороны, выбора у меня особо нет. К тому же, можно будет попробовать разговаривать с другими неписями и брать у них задания. И повод есть. Я не просто так шатаюсь. Я почту разношу. «Хорошо», — опять повторила я. «Я согласна». Женщина приподняла свою бровь, видимо, удивившись, что я согласилась, а затем, пожав плечами, ответила. «Тогда приходите завтра в семь утра и не опаздывайте. Все письма и уведомления мы разносим до обеда». Искренне улыбнувшись Брули, я покинула почтовое отделение и пошла дальше искать лавку с едой подешевле. Найти удалось не сразу. Магазин ютился на самом краю главного района, из торца дома. Сначала я не поняла, что за свитки лежат на прилавках. пока не вчиталась в ценники. Оказывается, каждый свиток был комплексным обедом, ужином или даже завтраком. Как пояснил мне Непись, достаточно было открыть свиток над столом с приборами, и еда сама появлялась в них. Оказывается, все эти комплексные обеды, завтраки и ужины создавались в специальном цехе поваром, а специальный свиток являлся мини-телепортом. И поэтому вся еда была свежеприготовленная, потому что хранилась с помощью специальной магии, И ее даже не надо было разогревать. «А суп не прольется на стол?» Скептически уточнила я. «Прольется», — сдержанно улыбнулся мне мужчина. «Если вы отойдете от чашки больше, чем на двадцать метров». Стоили свитки по-разному. Я, прочитав каждый, набрала себе еды на неделю вперед. Ушел целый золотой. Ну, оно того стоило. Минимальный набор посуды в доме был, значит, жить можно. Не удержавшись перед уходом, решила задать еще один вопрос мужчине. «Подскажите, а можно ли научиться готовить где-то в городе?» «Конечно, можно», — улыбнулся мне Непись. «За десять золотых я готов взять вас в ученики». «Десять золотых?» Я мысленно присвистнула. «Но профессия полезная». «А чтобы создавать такие свитки, это, наверное, надо уже быть минимум мастером?» «Да», — кивнул мне мужчина. «Понятно, спасибо за информацию, я подумаю». Протераторила я. И запихнув свитки с едой в свой новый рюкзачок, блага они могли стакаться. И заняли всего одну ячейку. Покинула магазин. Выйдя на главную площадь, я чувствовала себя просто замечательно. Пять уровней получила. Раз. Работу нашла. Два. Кто молодец? Я молодец. Захотелось сплясать что-нибудь типа джиги и показать язык своему благоверному. Жаль, его рядом не было. Но еще же не вечер. Наверняка объявится. Вот тогда я и смогу похвастаться. Весело ухмыльнувшись, я пошла к телепорту. Надо возвращаться домой, чтобы пообедать и поизучать брошюрку.